Евгений Онегин, главный герой пушкинского романа в стихах, действие которого, по подсчетам Лотмана, разворачивается в России от зимы 1819 до весны 1825 года. Введен в сюжет сразу, без предисловий и прологов. Евгений Онегин, глава первая, едет в деревню за немогшему дяде, застает его уже умершим. Вступает в наследство, 2 дня наслаждается деревенским покоем, а затем вновь попадает в излюбленное состояние разочарованного Денди Хандру. Скуку не способен даже развеять хозяйственный эксперимент в духе времён, замены борща на броком. Одиночество скрашивает только дружба с соседом Владимиром Ленским, молодым поэтом и свободолюбцем, вернувшимся из Геттингенского университета. Евгений Онегин, старший Ленского на 8 лет, родился в 1795 или 196 году. В отличие от Ленского, изначально разочарован, но не спешит разочаровывать Владимира, влюбившегося в соседку Ольгу Ларину, глава вторая. Ленский вводит Онегина в дом Лариных. Сестра Ольги Татьяна влюбляется в Евгения и отправляет ему любовное письмо, скроенное по лекалу любовного романа. притом предельно искренне. Глава 3. Евгений Трунут, но отказывается поддержать романную игру. Он в соответствии с этимологическим значением своего имени, смотри статью Ленске, поступает как благородный светский человек, выдержав паузу, является в дом Лариных и в саду объясняется с неопытной девушкой. Его исповедь, перерастающая в проповедь по отечески тепла, но по-отечески и нравоучительно. Он готов любить Татьяну любовью брата, даже чуть сильней, но не более того. Глава четвертая. Наметившийся любовный сюжет кажется развязанным. Евгений живет Анна Харетом, подожжая Байрону. Летом плавает ранним утром в ледяной реке, зимой сосна принимает ванну со льдом, с самого утра играет на бильярде в два шара. Евгений получает от Ленского приглашение пожаловать на именины Татьяны 12 января 1821 года. Глава 5. Здесь, раздражённый полуобмарканным Татьяны, он по-прежнему не верит в непосредственность её порыва. Евгений решает подразнить Ленского, приглашает Ольгу, которой через две недели должна выйти за Владимира замуж, на танец. Танцует с ней вальс, мазурку, шепчет нежно какой-то пошлый модригал. Добывает согласие на Котильон, чем вызывает бешеную ревность Ленского, глава пятая. Наутро через соседа, дуэлянта Зарецкого, типовая литературная фамилия Бритера, получает от Ленского вызов на дуэль. Отвечает в соответствии с дуэльным кодексом безусловным согласием. Потом жалеет, но уже поздно. Дико светская вражда, боится ложного стыда, глава шестая, строфа двадцать восьмая. Чуть не проспав, прихватив вместо секунданта слугу француза Гильо, Онегин является в рощу. Начав с тридцати четырех шагов, Дуэльянты сходятся. Онегин стреляет первым, Ленский убит, глава шестая. Евгений вынужден уехать. Так, едва завязавшись, обрывается нить сюжета светской повести. Зато любовный сюжет после ложной развязки четвертой главы получает неожиданное продолжение. В конце концов... Восстанавливая и жанровые декорации светской повісти. После длительного путешествия по России с июля 1821 по август 1824 года. Москва, Нижний Новгород, Астрахань, Кавказ, Таврида, Крым, Одесса. А маршруте читатель узнаёт позже из отрывков из путешествия Онегина, публикуемых в виде приложений к пропущенной главе к основному тексту романа. Двадцатишестилетний Онегин на светском рауте встречает Татьяну, выищуй замуж за важного генерала и ставшую московской княгини. Он потрясён переменой, произошедшей с ней. Зеркально повторяя действия самой Татьяны, влюблённый Онегин отправляет ей письмо, другое, третье и не получает ответа. Лед гнев в её глазах и крестьянский холод при встрече в одном собрании. Потеряв голову, Онегин едет к Татьяне без предупреждения и застаёт её за чтением своего письма, выслушивает слёзную проповедь: "Я вас люблю, а я другому отдана и буду векам верна". Стоит как громом поражён. В этот момент раздаётся шпор внезапный звон татьяиного мужа. Кульминация заменяет развязку. Финал открыт. Читатель расстаётся с героем на крутом переломе его судьбы. Глава 8. Имя литературное родословное. Дав герою имя Евгений и фамилию Онегин, Пушкин сразу вывел его за пределы реального жизненного пространства. В современку антимира имя Евгений сатирически связывалось с литературным образом молодого дворянина, пользующегося привилегиями предков, но не имеющего их заслуг. Образ Евгения Негодяева в романе Измайлова «Евгений ли пагубное следствие дурного воспитания и сообщества» — 1801 год. Фамилия Онегин, равно к Кленски, подчеркнуто вымышленная. Двренин мог носить топонимическую, реже гидронимическую фамилию, только в том случае, если топоним указывал на его родовое владение, а крупные рейки не могли полностью протекать в пределах родовых водчин. По той же модели, восходящей к опыту русской комедии XIX века, но со взглядкой именно на Пушкина, будут построены фамилии Печорин у Лермонтова, Волгинов Бестужева-РМлинского и другие. Ну и вода в герою литературное прозвище. Пушкин тут же соотнёс его с живыми людьми 1820-х годов. Евгений знаком с Кавелиным. Он второй Чаадаев. Он на дружской ноге и с автором роман При этом, связав Евгения Онегина с живой жизнью, Пушкин отказался проводить параллели между его судьбой и судьбами реальных людей, прототипов. Правда, впоследствии предпринимались попытки указать в этой связи на Раевского, саркастического знакомца Пушкина, перевода «Южной ссылки» и других. Второй Чедаев отражен в многочисленных литературных зеркалах, подчас взаимоисключающих. Онегин сравнивается то с авантюрным героем романа «Южная». меч Юрина Мельмотский талец, также начинающийся с поездки Мельмота к больному дяде, то с разочарованным чальд Горольдом Джорджа Байна, то с грандисоном, каким видит его вот Татьяна, автор с ними не согласен, то с Щатским из горьятума, то с Славласом. По тексте Поолава Зублюм Франческе Божественной комедии Данте, то с питом из техрене богини Невы Муравьёва Так достигается замечательный оптический эффект. Образ героя свободно перемещается из жизненного пространства в литературное и обратно. Он ускользает от однозначных характеристик. Автор и герой. Во многом это объясняется и подвижностью авторского отношения к герою. Он меняется не только от главы к главе. Роман печатался отдельными выпусками, по мере написания. Замысел — менялась по ходу работы, но и в пределах одной главы. Судя по первой из них, в Евгении и Онегине должно узнаваться тип современного Пушкина практически одно поколение петербуржца, получившего домашнее французское воспитание, поверхностно образованного, зато постигшего науку страсти нежной. Онегин жить торопится и чувствовать спешит. Распорядок его дня в первой главе полностью соответствует традиции светского времяпрепровождения. Позднее за полдень пробуждения, занятия в модном кабинете, прогулка по бульвару, дружеский ужин, театр, бал. Затем он разочаровывается во всем и охладевает душою ко всему. Попытки заняться писательством ни к чему не приводит. Евгения Онегина охватывает модная английская болезнь сплин, русская хондра. В начале первой главы автор готов сблизить онегинскую разочарованность культуры Сочировнность эпохи сонной молодёжи из круга прияд декабристского союза благоденствия. Евгений читает Адама Смита, его равнодушие к поэзии, уравновешенное вниманием к политической экономии, его модный туалет, фронтавство и повесничине по Чидаевски отдают франдёрству. Но к концу главы психологические мотивы образа меняются. Разочаровавшись в наслаждениях света, Аня Геннадиевна становится серьёзным бандарём. причина его отмления душевная пустота, его внешний блеск указывает на внутренний холод, его извитительные речи свидетельствуют не столько о критическом взгляде на современный мир, сколько о презрительности и фыскамерии. Байронический тип поведения лишается романтического ореола. Автор, поспешивший записать Онегина в свои приятели, по себе надистанцируется от него, чтобы в конце концов признаться: всегда я рад заметить разность между Онегиным мной. Бал этого, серьезная точка зрения на Евгения Онегина, как на оппозиционера, передоверенная глуповатым провинциальным помещикам, его соседям, по дядиному имению, где-то на северо-западе России, в семи днях езды на своих из Москвы, то есть в глуши, подобно Михайловскому. Только они способны считать Онегина опаснейшим чудаком, даже формазоном. Автор, читатель, смотрит на него иным, все более трезвым взглядом. что в той же мере отделяет автор от Онегина, какой заново сближает его с героем, но на ином уровне. Евгений Онегин, Татьяна Еленский. Постепенно к этому взгляду должна прийти и Татьяна, которая, будучи как всякая уездная барышня читательницей романов, сама с помощью воображения привносит в равнодушный облик Онегина черты модного тирана по характеристике автора. таинственно-романтический. То он, ей кажется, спасителем Грандисоном, то искусителем Лоу-Ласом, то демоническим разбойником, лаврём шайки, балладным злодеем. Так он входит в её сон. Смотри статью Татьяна Ларина. Именно в такого литературного Евгения влюбляется она без памяти. Именно такому литературному Онегину адресует она своё любовное письмо, ожидая от него литературной же реакции. Спасительный ли Евгений Искусительно, это ж как получится. Онегин, хотя и тронут письмом, действует как хорошо воспитанный светский человек, и только это Татьяну устроить никак не может. Однако Евгений не в состоянии измениться. Как светский человек, он дразнит Ленского мнимым влечением Ольги, как светский человек холодно принимает вызов, при том что смертельную обиду другу он нести совсем не хотел и драться с ним не желает. Как светский человек убивает своего приятеля Антипода? Не из жестокости, над мёртвым Ленским он стоит в тоске сердечных угрызений, а по обстоятельствам. И когда после отъезда Анегина в Петербург Татьяна попадает в его дилерянский кабинет, всматривается в детали: груды книг, портрет лорда Байрона, столбик с чугунной куклой Наполеона, пытается во глазами читать романы, скорее всё Ренеше Тебриана и Адольфа Константа. следя за резкими отметками халёнова онегинского ногти на полях, то и её точка зрения на Онегина сближается с авторской. Он не создание ада и небес, а мурстаться всего лишь породие на свою эпоху и свою среду. Герой, презирающий мир за его пошлость, противопоставляющий своё поведение старомодной норме, вдруг оказывается предельно не самостоятельным, и то, что приговор Воинсин Татьяны по-прежнему любящий Онегин особенно страшен. В таком эмоциональном ореоле герой появляется перед читателем в восьмой главе. Помежолточное извино анегинской судьбы способно лишь резко осложнить его образ. Отрывки из путешествия Пропущина перед лицом в конец романа теперь же не автор, не Татьяна, но пушкинская муза пытается разгадать загадку Евгения Онегина. Сплина ли страждущая спеть в его лице? Какую маску он носит теперь? Мельмота, космополита, патриота? Но в том-то и дело, что психологическому портрету героя предстоит претерпеть еще одну существенную перемену. Встреча с Татьяной заставляет что-то шевельнуться в глубине его души, холодной и ленивой. Эпитет, который однажды уже был закреплен за поэтичным Ленским в начале восьмой главы, как бы ненароком переменен к Конегину. Безмолвный туман. Эта переадресовка и пить это оказывается не случайный и вполне уместный. Подложив зависить от законов света, любовь к Татьяне тем сильнее, чем слаще запретный плод, чем не преступней молодая кнедень. И Негин тем не менее открывает в своей душе способность любить искренней и вдохновенно, как дитя. Письмо, которое он пишет по-русски, в отличие от Татьяны, писавшей по-французски,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 и цитату из письма Татьяны «Теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать» про фраз своего собственного стихотворения «О покое, счастье и воле на свете счастья нет» условно датируется в 1834 году. И когда, не получив ответа, Онегин в отчаянии принимается читать без разбора, а затем пробует сочинять, это не просто повтор эпизодов его биографии, о которых читатель знает из первой главы. Тогда... всё равно как в деревенском кабинете он читал по обязанности то, что на слуху поражает духу времён. Теперь он читает Руссо, Гёбона и других авторов, чтобы забыться в страданиях, причём читает духовными глазами другие строки, строфа 36. Ранее он пробовал писать от скуки, теперь от страсти, как никогда близок к тому, чтобы действительно стать поэтом, подобно Ленскому или даже самому автору И последние поступки Евгения, о котором читатель узнаёт в незваный визит к Татьяне, столь же неприличен, сколько и горяч, откровенен. Пустота начала заполняться не легковесным свободомыслием, не поверхностной философией, но непосредственным чувством жизни в сердце. Именно в этот мик Онегину суждено пережить одно из самых горьких потрясений в своей жизни окончательный бесповоротный отказ Татьяны. которая предаёт тайны любимому её Евгению, драфтины урок верности с отверженной силой страданий. Этот отказ перечёркивает все надежды Евгения на счастье, хотя бы и беззаконны. Но производит в нём такой переворот чувств и мыслей, который едва ли не важнее счастья. Она ушла. Стоит Евгений, как будто громом поражён, в какую бурю ощущений теперь он с сердцем погружён. Но шпор внезапный звон раздался, и муж Татьяны показался, и здесь героя моего, в минуту злою для него, читатель мы теперь оставим надолго, навсегда. Строфа сорок восьмая. Онегин Евгений замирает на границе, где завершается замкнутое романное пространство. Начинается пространство самой жизни. Восприятие онегинского образа оказалось поэтому необычайно противоречивым. Как восприятие живого, постоянно меняющегося за человек в процессе публикации романа отдельными главами смещалось отношение к образу Евгения Онегина у писателей декабристского круга. Ожидание того, что Пушкин выведет второго Чацкого, контрастно противопоставленного свету и обличающего общество, без Тушев не оправдалось. Фронт поставленный в центр большого романа оказался фигурой неуместной Близко и к Бестужевской точке зрения на Онегина придерживался Рылеев. Молодой Киреевский, еще не ставший славянофилом, но имевший внутреннюю склонность к почвенничеству, определил Онегина как пустоту, у которой нет определенной физиономии. Нечто о характере и поэзии Пушкина, 1828 год. Более поздние, 1844-45 годы оценки Белинского, Евгений Онегин эпохальный тип, в котором отразилась российская действительность, эгоист по неволе, трагически зависимый от среды. Как тип лишнего человека воспринимала Онегина не только натуральная школа, но и писателя поколения Лермонтова, типологическое родство Печорина с Онегином. Пушкинской речи Достоевского, 1880 год. Онегин полемически определён как тип европейского родеца, которому противостоит образ русской смирения с Татьяной Лариной. Тема Наполеонизм Онегина, лишь кратко намеченный Пушкиным, разрастается до общефилософского масштаба.